совершенно секретно. Ввиду исключительного значения для обороны страны, безусловного выполнения авиационной промышленностью, установлены правительством сроки программы 1941 года. СНК и ЦК ВКПБ постановляет: Первое обязать наркомов и директоров заводов заказы для авиационной промышленности выполнять впереди всех других заказов комплексно и в установленные сроки. Второе. Обязать НКПС перевозку грузов для заводов авиационной промышленности и заводов, выполняющих заказы НКАП, при всех условиях обеспечивать полностью и не позднее, чем суточный срок после предъявления грузов к перевозке, допуская в необходимых случаях перевозку багажом. Третье. Установить, что директора заводов и начальники дорог, нарушившие настоящие постановления, привлекаются к уголовной ответственности. Четвертое. Предупредить наркомов, что они лично несут ответственность перед ЦК ВКПБ и СНК СССР за дополнение заказов для авиационной промышленности и за обеспечение их сырьем, материалами и оборудованием за счет своих фондов. Это Обязать Народного комиссара госконтроля товарища Мехлиса установить систематический контроль за своевременным выполнением заказов, а также за перевозкой грузов для авиационной промышленности и докладывать СНК, СССР и ЦК ВКПБ о каждом факте нарушения настоящего постановления и о принятых наркоматом и наркоматом госконтроля в мерах. Немного сбивало с толку, что подобные же постановления несколько раньше были выпущены по танкам, по некоторым видам боеприпасов, реактивные снаряды и грузам для воздушно-десантных войск. Но товарищ Сталин всегда знал, что делал. Сами разберутся. Постановление ЦК ВКПБ и СНК СССР 7 декабря 1940 года. об увеличении выпуска самолетов и авиамоторов в период с января по июнь 1941 года. Особой важности совершенно секретно. Первое. Утвердить постановление Комитета обороны при СНК СССР об увеличении выпуска самолетов и моторов на период с января по декабрь 1941 года. Второе. Обязательно родных комиссаров черной металлургии, товарища Тавасяна, Тяжелого машиностроения товарища Ефремова, Цветной металлургии товарища Ломако, электропромышленности промышленности товарища Богатырева, вооружения товарища Ванникова, среднего машиностроения товарища Лихачева, Общего машиностроения товарища Паршина, Нефтяной промышленности товарища Седина, Боеприпасов товарища Сергеева, Мясной и молочной промышленности товарища Смирнова, Лесной промышленности товарища Сергеева, Химической промышленности товарища Денисова, Судостроения товарища Насенко, Путей сообщения товарища Кагановича, Электростанции товарища Литкова, Легкой промышленности товарища Лукина, Стройматериалов товарища Соснина, Текстильной промышленности товарища Акимова, внешней торговли товарища Микояна, взять под личное особое наблюдение выполнение заказов для авиационной промышленности за период январь-июнь 1941 года и обеспечить их выполнение в количествах и сроки в соответствии с утвержденным постановлением СНК и ЦК ВКПБ. Третье. Обязать первых секретарей обкомов и председателей областных колкомов Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Горьковской, Ярославской, Ленинградской, Московской, Челябинской, Молотовской, Сталинградской, Саратовской, Татарской АССР, Удмуртской АССР, Сталинской, Иркутской, Новосибирской и Воронежской областей. А. Взять под личное особое наблюдение выполнение заказов авиационной промышленности на всех заводах,